Сет третий, гейм второй. Испанцы снова забрали все ставки, и римляне за это дружно освистали художника. «Да убей ты его уже и дело с концом», сказал апостол Матфей, «выпить охота». Когда накануне вечером в таверне «Медведь» сдвинули столы, поэт попытался разговорить малого с окладистой бородой, потому что тот явно был ему ровней. Попытка провалилась, отчасти потому, что собеседник оказался застенчив, Отчасти потому, что над кутежом властвовал глава стола, не терпевший инициативу. Он решал, кого поднимать на смех, а кого посылать за выпивкой. Не из деспотических побуждений, просто он за всех платил. При иных обстоятельствах испанцы чувствовали бы себя из-за этого неловко, но алкоголь сделал свое дело и они уже давно пересекли границу, за которой все сойдет, лишь бы наливали еще и еще. Поэт крикнул «Теннис!», подбросил мяч и вложил в подачу все вернувшееся к нему самоуважение. Художник играл не так мощно, как в предыдущем сете, но достаточно спора, чтобы поддерживать напряжение и хорошенько гонять испанца по корту. Однако он сам и нарушил гармонию, решив, что может изменить распределение сил в игре, и немилосердно запустив мяч в сторону воротец. Не попал, чем дал противнику преимущество. Тот отбил, но итальянец вывернулся назад и дождался мяча у самого края веревки. «Ноль пятнадцать», — объявил математик, не дожидаясь, пока испанец расшибется в лепешку в попытке догнать мяч. Вскоре поэт приметил, что молчаливый молодой человек, почему-то облаченный в профессорский балахон в столь неподобающий час, да еще и в таверне, не пьет, и стакан его полон с тех пор, как испанцы подсели к итальянцам. Он вроде бы пребывал в рассеянности, но время от времени обменивался с капу детоволов взглядами, словно они вместе оценивали чьи-то слова. Тогда он решил разговориться с самим капо. Это оказалось нелегко, поскольку тот был занят разглагольствованиями о всяких пошлостях. После второй подачи испанца ломбардец бросил заботиться о том, чтобы игра шла интересно. У поэта сердце упало, когда противник с улыбкой от уха до уха после гениального разворота презрительно махнул ракеткой так, что мяч недалеко отскочил и лениво полетел в другой край корта. Он даже не попытался его нагнать, уязвленный гоготом, с которым попрошайки и шлюхи встретили его усилия в прошлой подаче. Художник левой рукой сгреб яйца в охапку и послал ему воздушный поцелуй. Накануне, после трех порций грапы, заскучав, потому что ни профессор, ни капода травола не желали разговаривать, поэт попытался подняться и почувствовал железную тяжесть пятерни у себя на ляжке. Предводитель проходимцев невинно улыбнулся ему, сдул волосы со лба и сказал по-итальянски. «Ты уж извини, но надо следить за этими молодчиками, а то разнесут всю таверну». Поэт протянул ему руку, тот ее крепко пожал. «Они мои друзья, сволочи еще те, конечно, но лучше их нет на свете. А что привело вас в Рим?» «Ничего важного», — ответил он на довольно вышкаленном итальянском. «Так, по святым местам ходим. Ждем, пока дома все утрясется». А, протянул Капо, зловеще и одновременно маняще сверкая глазами. «Стало быть, скрываетесь, потому что устроили какую-нибудь подлянку королю Филиппу. Да, что-то в этом роде». На галерее поднялась волна гула. Возмущенные выходкой художника охранники герцога схватились за шпаги и не преминули бы высыпать на корт и прервать карьеру живописца, не останови их начальник. Итальянцы на своей половине повыуживали из панталон кинжалы и сгрудились за математиком, который поднял руки в успокаивающем жесте, не сводя глаз с герцога. Испанцы не двигались с места, но и шпаг не убирали. Поэт уронил ракетку. Художник успел задаться вопросом «Это он от изумления?» или просто освобождает правую руку, чтобы кинуться за шпагой. Сам он прикинул, что сможет отбиваться ракеткой, пока будет бежать за своим клинком, который математик не отваживался поднять с пола галереи, но носком сапога уже поддел. На мгновение время замерли даже птицы в полете. Поэт, может, и хотел бы объяснить Капо Тавола, что не всякий бегущий от правосудия обязательно союзник французской короны, но не мог. Язык заплетался от грапы мысли путались. Его совершенно завораживал собеседник, который наливал себе выпить, а сам так и держал его за ляжку, шершавый, как кирпич, не слишком-то деликатной, но теплой рукой. Герцог крикнул «Амора тридцать!» и сел на место. Поэт понял, что надо играть дальше, поднял ракетку, подобрал мяч. В полной тишине галерея глазела на него. «Никто не убирал рук с оружия», — поэт побрел к линии подачи. «Теннис!» — возвестил он, но мяч не подкинул, чтобы художник успел вернуться на свою линию. «Подал». Они перекидывались, пока народ не расселся и не убрал клинки. Поэт понял, что они справились с напряжением, и моральное превосходство, судя по тому, как герцог утихомирил своих людей, вернулось к испанцам. Когда публика опять втянулась в игру, Он бесстрашно нападал мячу в вышине и запустил точно в угол задней линии. Даже художник восхищенно дал понять, что удар получился безукоризненный. «30-15», — объявил математик, стараясь соответствовать примирительному тону герцога. С какого-то момента события прошлой ночи стали видеться поэту смутно, но он был чересчур молод, чтобы забыть их подчистую. «Благословенное алкогольное беспамятство приходит с годами». Наверняка он ввязался с капо в беседу о какой-нибудь билиберде, которую оба находили крайне интересной. Он не имел ни малейшего представления о предмете разговора, но они хохотали, хватали друг дружку за плечи, пытаясь втолковать что-то всем понятное, сталкивались лбами, смеялись до слез. «Игра у тебя в кармане», сказал ему герцог, когда он подошел подобрать мяч. Готовясь к подаче и вертя мяч в руке, увидел, что его секундант посылает Бараля делать очередную ставку. Опустил ракетку, вытер пот. А вот и новые любители ставок. Теннис. Художник серьезно защищался, но все равно продул два очка. Испанец умел и на трезвую голову блистать остроумием и стремительно плести речь, но пьяным, он обращал свои словесные выкрутасы в гениальную игру. Говорил на разные голоса, строил рожи, мог жестоко жалить насмешкой. Капо не тягался с ним в красноречии, был даже слегка мрачноват, но сердился на то, что ему не нравилось, а не нравилось почти все. Совершенно очаровательным образом. Он воздевал руки, откидывал голову назад, величественно смахивал волосы с лица, не дать не взять хозяин Рима. Голос, исходивший из слишком, пожалуй, четко очерченного рта, обладал странной притягательностью. Ставки выросли. Он силой поддал на ответном ударе, вообще чуть не порвал ракетку, выиграл очко. «Здесь очко в пользу испанца», прокричал математик. Он помнил, что заходился смехом, а новый лучший друг обнимал его за плечи, пока испанцы и итальянцы пытались вместе распевать песни, явно звучавшие лучше по отдельности. Помнил, как по-детски, внимательно слушал истории, которые ломбардец бормотал ему на ухо. Горячее дыхание, влажная борода щекочет щеку, грапа текла рекой. Тут он захотел помочиться и встал. Язык уже не ворочался, так что он просто хлопнул капо по спине. Тот обернулся. «Возвращайся скорее», — сказал он. Поэт наклонился и чмокнул его в макушку. «Братский поцелуй дорогому собутыльнику». Острый запах жирных волос ломбардца перенес его в мир, где можно было спокойно жить, не опасаясь Ольга Василов, короля Филиппа, мир мужчин, ставивших на кон все и безмятежно глядящих в лицо смерти. Целостный мир, где все вещи соответствовали друг другу. Художник честно гонялся за мечом, но поэт действовал разумно и расчетливо. Одна оплошность итальянца на бреющем полете обеспечила ему победу. «Гейм в пользу Испании!» – проорал герцог, давая выход гневу, копившемуся внутри с тех пор, как на галерее засверкала сталь. «Обожди», – сказал Капо, – «мне тоже надо отлить».